Глава 7 На лестничной клетке. Несколько лет назад, дело было в октябре, к нам поступило сообщение о кровавой потасовке в Витенау. Так началась одна из самых тяжелых ночей за всю мою карьеру. На севере города три молодых человека, назовем их Деннис, Энди и Патрик, собравшись вместе в квартире одного из участников драки, нанесли друг другу серьезные ножевые ранения. Двое из них получили тяжелые травмы. Тело третьего, 26-летнего Патрика, лежало в кустах перед домом. Полицейским, должно быть, показалось, что у них дежавю. Недели раньше, на той же улице перед тем же домом, на 34-летнего Денниса, было совершено нападение. У преступника был нож. Мужчина в резиновой маске свиньи набросился на него прямо на улице и отрезал ему ухо. Фантастическая сцена даже для такого сурового города, как Берлин. Позже врачам удалось пришить ухо пострадавшему, который уверял полицию, что не знал преступника. В последующие несколько дней правоохранительные органы лихорадочно искали беглого негодяя. Таблоиды недоумевали, кто же этот человек в маске свиньи, который вот так просто совершил злодеяние в тихом спальном районе. И что же теперь всем местным жителям не выходить вечерами на улицу? Итак, новый инцидент произошел по тому же адресу. Однако на этот раз маска свиньи была здесь ни при чем. Случившееся выглядело как потасовка на почве мести. Деннис, человек с зашитым ухом, и его друг Энди, очевидно, повздорили с Патриком из-за своих подозрений в нападении недельной давности. Слово за слово, и в ход пошли ножи. Когда полиция и спасатели прибыли на место происшествия, труп лежал в кустах во дворе перед многоквартирным домом. Пострадавший, по всей видимости, заполз туда, почувствовав близкую смерть. Спасатели, которые сразу направились в дом, поначалу даже не заметили тела. В том, что этот парень так повел себя перед смертью, не было ничего необычного. Я часто видел, как умирающие находят себе укромное место, когда понимают, что смерти не миновать. Так, например, людей, погибших во время пожара, спасатели иногда обнаруживают в шкафах или лежащими под кроватью. В минуту смертельной опасности люди часто ведут себя так же, как животные. Залезают в мусорные баки, прячутся во встроенных шкафах, забираются под диван. Мы называем это синдромом «спрячься и умри». В моей практике был случай, когда одного самоубийцу нашли в лисьей норе. А много лет назад полиция привезла к нам в институт целый контейнер для макулатуры. В него забрался пожилой мужчина, облил себя бензином и поджег. После смерти его тело слилось с содержимым контейнера и со стенками самого мусорного бака. Вскрытие тогда оказалось провести довольно проблематично. В случае, произошедшем в Витенау, было невозможно сказать сразу, Заполз ли молодой человек в кусты из-за того, что почувствовал приближающуюся смерть, или же он прятался от друзей, которых задержала полиция? Другие участники драки находились в квартире на пятом этаже и очевидно не пытались никого преследовать. Как потом выяснилось, полицию вызвали жители дома, которые заметили, что в квартире происходит что-то странное. Когда на место прибыли спасатели, Они, как я уже сказал, сразу направились в квартиру, где лежали двое залитых кровью мужчин. Патрика обнаружили позже. Врачи попытались его реанимировать, но вскоре стало ясно, что помощь подоспела слишком поздно. Уже находясь в машине скорой помощи и взглянув на тело, я заметил на нем следы от глубоких колотых ран и повреждения, указывающие на то, что человек перед смертью защищался. Когда на часах было около часа ночи, за дело взялась комиссия по расследованию убийств. Случай был отнесен к так называемой категории «конфликт среди знакомых». Были установлены двое подозреваемых. Вариант неустановленного преступника не рассматривался. Совместно с дежурным прокурором мы решили, что вскрытие проведем в воскресенье в 9 утра. Посматривая на часы, я надеялся, что мне удастся хотя бы немного поспать. Но, как оказалось, Работа на месте происшествия была лишь прологом к необычайно насыщенной событиями ночи. Когда я уже собирался попрощаться с моими коллегами из комиссии по расследованию убийств, полицейские сообщили мне, что только что произошло еще одно убийство. Это случилось на другом конце города, в тихом Мариенфельде. Информация была скудной. Предположительно, какой-то мужчина поджег женщину. И дом, где все произошло, был охвачен пламенем. Два тяжких преступления за несколько часов явление очень редкое, даже для такого большого города, как Берлин. В последние годы, согласно статистике, в столице Германии ежегодно регистрируется от 90 до 120 случаев покушений на убийство и убийств. При таких нападениях умирают в среднем от 30 до 40 человек в год. А тут два преступления за одну ночь. Несмотря на новые сообщения, Офицеры не могли оставить место преступления и отправиться на следующий вызов. Следователи в Витенау еще не завершили сбор улик и доказательств после инцидента с ножевым ранением. Им предстояло зафиксировать и задокументировать все следы в залитой кровью квартире и вокруг куста, где лежал человек, умерший при неустановленных обстоятельствах. Что же было делать? Неожиданно взгляд одного из офицеров упал на меня класс, почему бы тебе не поехать туда, а мы подтянемся. Ух ты, вот это доверие. Я не полицейский и не следователь, расследующий убийство Я судебный медик. Тем не менее, шеф отдела по расследованию убийств, так сказать, авангарда берлинской полиции, доверил мне осмотреть второе место преступления, чтобы узнать, что там произошло. Я вытащил ключи от машины и, усталый, но в то же время немного взволнованный, сел в своего красного барона. Класс Бушман так в шутку называет свою «Тойоту», отсылая нас к прозвищу известного немецкого летчика Манфреда фон Рихтгоффена, который покрасил фюзеляж своего самолета в ярко-красный цвет. Что же ждет меня в Мариенфельде? В любом случае, о том, чтобы поспать в ту ночь, не могло быть и речи. Как и большинство отношений между людьми, отношения Карлоса и Мелани, погибшие в Мэриенфельде, имели свою сложную историю. Пара Карлоса и Мелани была вместе почти 10 лет. Правда, не очень понятно, что они так долго делали вместе. Она физиотерапевт, интересовавшийся эзотерикой. Окружающие считали ее открытым, дружелюбным, веселым и ласковым человеком. Он – испанец мексиканского происхождения Высокий, поджарый, мускулистый, с одутловатым лицом, производил впечатление ревнивого, неуверенного в себе, властного и требовательного человека. Его самооценка – вещь очень хрупкая, и ему очень трудно найти работу. Пара уже пережила несколько кризисов в отношениях, последний раз несколько месяцев назад они даже расстались, но после долгих разговоров и усилий со стороны Карлоса сошлись снова. Любовь 52-летней женщины к своему партнеру была настолько безграничной, что она не только годами финансировала своего сожителя, пока тот сидел без работы, но и давала ему пароли от всех своих аккаунтов. Таким образом, Карлос мог видеть, кому Мелани пишет электронные письма, с кем разговаривает по скайпу, кто пишет ей СМС. Он считал, что следить за ее общением – это нормально, и так поступают все. Того, кто ему не нравился, Карлос просто блокировал. Из-за этого Мелани потеряла связь с некоторыми из своих друзей. Несмотря на то, что давно уже перестала чувствовать себя счастливой, женщина долго терпела такое отношение к себе. Однако за несколько месяцев до той роковой ночи Мелани решилась установить новые правила. Она стала чаще общаться со своим бывшим партнером, с которым на тот момент имела близкие дружеские отношения. Кроме того, Она настояла на смене паролей в аккаунтах, чтобы снова иметь возможность беспрепятственно общаться с друзьями и знакомыми. Карлос, который год назад наконец нашел подработку учителем музыки в Штутгарте и теперь бывал в берлинской квартире своей подруги только по выходным, несказанно оскорбился таким поведением Мелани. Особенно его злило общение Мелани с бывшим партнером. Начались бесконечные ссоры. Однако случаев рукоприкладства не было. В первые выходные октября пара совместно посещает семинар на тему, как разобраться в своей жизни и идти дальше. Мелани от семинара в восторге. Карлос нет. В субботний вечер пары заканчивается обсуждением вопросов: расставаться, быть вместе, если быть вместе, то на каких условиях. В какой-то момент обиженный Карлос уходит в гостиную и молча садится перед телевизором. Мелани отправляется в спальню, где после медитации ложится спать. В ухоженном многоквартирном доме, в котором все соседи знают друг друга уже много лет, свет в окнах уже почти погас. Около половины второго ночи Карлос приступает к исполнению своего плана. Позже он скажет, что не хотел убивать свою подругу, а лишь хотел сделать ее уродиной, чтобы она стала непривлекательной для других мужчин. Он достает банку денатурированного спирта из тайника в ванной, наливает жидкость в вазу, подходит к постели спящей и поливает спиртом ее волосы, голову, а также верхнюю часть тела. Позже он поджигает спящую мелони. Когда она просыпается, крича от боли и умоляя о помощи, Карлос выбегает из квартиры на улицу и бросается прочь от дома. Мелани, чья верхняя часть тела и голова полностью охвачены огнем, пытается догнать его и с криком вылетает на лестничную клетку. В этот момент разбуженный криком сосед Мелани открывает дверь своей квартиры. На лестнице он видит пяти летнюю женщину, которая подобно факелу охвачена пламенем высотой около двух метров. Она истошно кричит и раскачивается из стороны в сторону. Добравшись до площадки между вторым и первым этажами, Мелани наконец на мгновение останавливается и падает лицомпер. Последний лестничный пролет она преодолевает уже кубарем. Совершенно потрясенный сосед бросается обратно в свою квартиру, хватает одеяло, снова бежит вниз и накидывает его на тело несчастной женщины. Чудом ему удается погасить пламя. Он сам получает ожоги, но вот помочь Мелани он уже не в силах. Горящая Мелани умирает на глазах пожилой соседки, которая тоже разбуженная шумом открывает дверь своей квартиры в тот самый момент, когда женщина падает. От пережитого шока у соседки случается инсульт. Жизни других соседей были теперь тоже в большой опасности. В спальне Мелони огонь распространился за секунды. Горели кровать, шкаф, дверь и оконная рама. По коридору пополз ядовитый угарный газ. Совершенно случайный гость этого же дома позже будет спасен пожарной командой при помощи поворотной лестницы. Его смогут разглядеть в окне квартиры на третьем этаже, откуда он в панике намеревался выпрыгнуть. Позже в суде преступнику будет предъявлено обвинение в покушении на жизни невинных людей. Ведь он не только коварно, жестоко, из низких побуждений убил свою подругу, но и легкомысленно поставил под угрозу жизни соседей. Замечу, что на кухне Мелони хранился десятилитровый газовый баллон, который непременно взорвался бы, если бы огонь распространился дальше. Появившись на месте происшествия около 3 часов ночи, я попадаю в эпицентр крупномасштабной операции по спасению людей. Здесь работает пожарная команда, которая прибыла к дому с несколькими единицами тяжелой техники. На тушение и спасательные работы уходит около часа. Только после этого я могу войти в залитый пеной коридор и поближе взглянуть на мертвую женщину. Далее в протоколе осмотра места обнаружения тела я напишу. От трупа исходит сильный запах гари. Видны обширные ожоги. Хорошо заметно обугливание, особенно в верхней части тела, на шее, голове и руках. Эпидермис на большой площади отслаивается. Нижние слои кожи имеют коричневатый оттенок иссушены и термофиксированы. На всей поверхности тела множественные беловатые порошкообразные следы огнетушащего вещества. Труп покрыт остатками сожженной и расплавленной верхней одежды, особенно в верхней части тела. Светло-голубой флисовый свитер, частично сохранившийся спереди на груди и в области ребер. Под ним изначально белая, а теперь обугленная черноватого цвета майка. Должен сказать, что мы, судебные медики, очень редко видим на своем столе человека, сгоревшего заживо. Во время пожаров в домах и квартирах люди обычно умирают от отравления дымом. И только после этого тела сгорают или обугливаются в огне. Ночные пожары, которые начинаются незаметно, особенно опасны. Спящие вдыхают токсичные продукты горения и прежде всего угарный газ. затем теряют сознание и не могут вовремя добраться до безопасного места. Замечу, что опасность угарного газа состоит прежде всего в том, что его молекулы связываются с молекулами гемоглобина, который используется для переноса кислорода в крови. Он в 200-300 раз прочнее, чем кислород. Как только угарный газ атакует гемоглобин, человек почти мгновенно задыхается. Достаточно лишь нескольких вдохов при уровне насыщения гемоглобина углекислым газом в 50%, шансов на выживание фактически нет, независимо от возраста и сопутствующих заболеваний. Часто отравление угарным газом нельзя предотвратить, потому что он очень коварен. От отравления угарным газом в закрытых помещениях по сей день умирает очень много людей. При этом не всегда причиной появления угарного газа является пожар. Неисправный газовый котел или небольшой гриль на балконе с тлеющими угольными брикетами, которые заносят на кухню для остывания, могут быстро стать предметами, опасными для жизни. Угарный газ нельзя увидеть, у него нет вкуса и запаха. Симптомы вялотекущего отравления, когда угарный газ распространяется по зданию в течение длительного периода времени, похожи на симптомы гриппа. Вы чувствуете тошноту, вялость и головную боль. Часто люди не понимают истинной причины своих жалоб или неверно истолковывают симптомы. Иногда около трупов обнаруживают таблетки от головной боли. Иногда судебным медикам становится понятно, что некоторые из погибших перед смертью сварили себе куриный бульон и легли в постель. А ведь чтобы спасти свою жизнь, пострадавшим всего лишь нужно было пошире распахнуть окна. Еще во времена моей работы на скорой помощи я неоднократно становился свидетелем печальных историй, связанных с распространением угарного газа, когда спасатели на месте происшествия сами получали отравление, потому что не знали о том, что конкретно случилось. В 2014 году один случай, произошедший в двух соседних многоквартирных домах на юге Гамбурга, вызвал ажиотаж в СМИ. Три человека погибли, и 13 получили ранения из-за неисправной системы отопления. Уже потом полиция установила, что за несколько часов из этих двух домов было совершено три вызова скорой помощи. Один звонивший жаловался на головокружение, другой поранил голову при падении, а у третьего начались проблемы с сердцем. На звонки, вероятно, отвечали разные диспетчеры Центра управления службы спасения. Поэтому связь между звонками никто тогда не установил. Утечка газа была обнаружена случайно. Когда утром один из жильцов дома не явился на работу, его коллеги уведомили службу спасения. Мужчина был найден мертвым в коридоре квартиры. Его сосед по комнате также был обнаружен мертвым в постели. Таким образом, когда в помещении находят более одного тела без видимых повреждений, то первое, что следует исключить, Это смерть от отравления угарным газом. В данном случае, благодаря трубочисту, который случайно оказался на месте во время спасательной операции, в доме был обнаружен резко возросший уровень окиси углерода. К тому времени, однако, трое жильцов уже были мертвы. Труп мужчины был обнаружен еще в одной квартире, а другие получили сильное отравление. Поэтому почти в каждом крупном городе Германии пожарные и работники спасательных служб уже несколько лет носят на поясах или на рюкзаках специальные устройства, предупреждающие о содержании в воздухе угарного газа. Как только определенное значение превышается, устройство подает сигнал тревоги. Такой подход вполне оправдан, ведь в противном случае сотрудники аварийных служб Входя по незнанию в квартиры или дома, где допустимый уровень превышен, будут регулярно подвергать свою жизнь опасности. Несчастные случаи, когда люди погибают от угарного газа, это безусловно трагедия. Но, возможно, вас немного утешит тот факт, что когда в СМИ сообщается о погибших при пожаре в квартире, нужно понимать: люди не сгорели в огне заживо. Скорее всего, они даже не заметили возгорания, а довольно быстро и без мучений задохнулись от угарного газа уже позже при вскрытии мы видим признаки витального то есть прижизненного вдыхания сажи мы обнаруживаем следы сажи на респираторных отверстиях полоски сажи в горле в трахеи и легких частицы сажи в желудке а поскольку кровь содержащая оксид углерода фотометрически имеет другую частоту поглощения чем кровь насыщенная кислородом цвет трупов кажется значительно более светлым. Трупные пятна бледно-красного цвета, кровь вишнево-красная, похожа на лак. Мышцы не коричневато-красные, как обычно, а скорее лососевого цвета. По этим телам видно, что перед смертью люди не испытывали страданий и не переживали мучительной агонии. Что же касается случаев, когда человек заживо сгорает в закрытом помещении, то с медицинской точки зрения Это скорее феномен. Все мы знаем, что в Средневековье ведьм сжигали на костре. Но происходило это на открытом воздухе. Бедные жертвы, вероятно, мучились, находясь в сознании. Окись углерода не может накапливаться в открытом воздухе. Она испаряется. В судебной медицине есть принципиальное различие между убийством до пожара и пожаром ради убийства. Если огонь всего лишь служит для того, чтобы скрыть следы уже совершенного преступления, то говорят об убийстве до пожара. Такое случается очень часто, хотя скрыть преступление именно таким образом еще никому никогда не удавалось. И только буквально несколько раз за свою профессиональную карьеру я сталкивался с пожаром ради убийства, когда преступник намеренно разводил огонь, чтобы убить человека. Физиотерапевту Мелани из Мариенфельда, к сожалению, не посчастливилось быстро потерять сознание и относительно без мучений умереть от отравления угарным газом. Напротив, перемещение по квартире и лестничной клетке способствовали еще более сильному снабжению легких кислородом. При химико-токсикологическом исследовании гемоглобина мы смогли установить, что уровень насыщения тела угарным газом был всего лишь 6%. Это значение весьма далеко от опасного для жизни. Легкие и трахея тоже не были сильно покрыты копотью, а мышцы покойной под черной коркой ожога были нормального темного цвета. Итак, эта женщина сгорела заживо, испытывая чудовищную боль и при этом была в сознании. В какой-то момент человек может потерять сознание от боли но в этом случае собственный адреналин организма и свежий кислород этому не способствовали. Сердечно-сосудистая система жертвы работала на пределе, благодаря чему женщина даже спустилась на несколько этажей по лестничной клетке. И только на последнем пролете силы покинули ее. Попытка соседа спасти ее при помощи одеяла была более чем адекватной, но, к сожалению, не своевременной. К тому моменту у Мелани уже не было шансов выжить с такими глубокими ожогами. Когда я осматривал тело на месте происшествия, оно лежало в характерной позе жертвы пожара, в так называемой позе фехтовальщика. Предплечья и бедра были сильно согнуты. Это не похоже на ту позу, когда умирающий присаживается на корточке. Высокие температуры вытягивают из организма огромное количество жидкости. Мышцы сокращаются, сгибатели больше, чем разгибатели. Между прочим, посмертная поза фехтовальщика не позволяет сделать вывод о том, был ли человек сожжен заживо или его тело подожгли только после его смерти. Такая картина наблюдается в обоих случаях. Искореженный огнем труп потом трудно хоронить. Тело часто не помещается в гроб или пластиковый мешок для трупов. Но если попытаться выпрямить согнутые ноги, то может разорваться брюшная стенка, и тогда выпадет кишечник. Это происходит потому, что с потерей жидкости теряется и эластичность кожи. Пока ребята все еще были заняты в Мариенфельде, а я внутренне готовился к двум непростым воскресным вскрытиям, Карлос решил сдаться. Что это было? Раскаяние? Сожаление? Ничего такого я не увидел. Он казался относительно безучастным и спокойным, даже бормотал что-то о том, что его подруга это заслужила. Спустя несколько месяцев, во время судебного разбирательства, где я выступал в качестве эксперта, все участники процесса смогли оценить глубину его личности. В ходе расследования смерти сожженной заживой Мелани выяснилось, что этот брутальный мужчина уже не впервые пытался сжечь свою подругу. Зачем некоторые женщины вообще связываются с такими непредсказуемыми, самовлюбленными, опасными для общества типами и живут с ними долгие годы? Лично для меня это до сих пор остается печальной загадкой. В случае сгоревшей Мелани прокурор счел, что в деле присутствуют 4 из 5 возможных признаков, свидетельствующих о намерении убить. Не только с точки зрения судебной медицины, но и с юридической точки зрения. Также в результате психиатрической экспертизы было установлено, что на момент совершения преступления мужчина был в здравом уме, а значит, представляет опасность для общества. Пожизненное заключение с последующим превентивным заключением. Таков был приговор суда. Это самое суровое наказание, предусмотренное законодательством Германии. И принимая во внимание варварский способ убийства, Я считаю его абсолютно справедливым. Вернувшись к началу главы, расскажу о том, что случилось с жертвой ножевого ранения из Витенао. В этом деле ни вскрытие, ни расследование не дали неожиданных результатов. Очевидно, речь снова шла о разборках в среде наркоторговцев. Обычное дело, обычное оружие, обычные травмы. Но кто нанес удар первым? почему, как и в каком порядке, из соображений самообороны или с намерением убить, что на самом деле стало причиной смерти молодого человека в кустах. До конца это так и не выяснили. Двое оставшихся в живых парней, вероятнее всего, просто выгораживали себя.